Глава 81 К завтраку эти кадры демонстрировались уже повсюду. Во всех телевизионных выпусках новостей каждые 10 минут крутили репортаж Н. Газетные заголовки вопили. Это было самое настоящее безумие. Пресса только вчера восторгалась стремительным взлетом от Анабы, поэтому сегодня его оглушительное падение казалось публике еще более сенсационным. Из необследованной в кавычках части кургана были извлечены фрагменты третьего скелета вместе с подлинной, скорее всего, керамикой культуры кофун, а также относящейся к тому же периоду терракотовой статуэткой Богородицы, судя по всему, имеющей итальянское происхождение. В правой руке Дева Марии держала гранат. Вот она бы за мошенничество светил срок за решеткой, а Мацухаси против собственной воли сам стал звездой, заняв первое место в коротком списке претендентов на должность заведующего археологическим институтом Яманаси. Правда, для начала ему нужно было еще защитить докторскую диссертацию. Возможно, такое положение дела изменится после того, как телекамера отвернутся от него но в настоящий момент Томас добился определенного успеха. Ночью ему снился упырь из фонтанеллы, но проснулся он с чувством облегчения и сознанием завершенного дела. Поэтому объяснить его подавленное состояние после просмотра выпуска новостей по телевизору было непросто. Сам он старался держаться в тени, по возможности выдвигая на первый план Мацухаси, что казалось правильным и с политической, и с моральной точки зрения. В конце концов, именно глава аспиранта лежала на плахе. Он в итоге восстал против архаичной системы покровительства, хотя это могло пустить ко дну всю его карьеру в археологии. Однако все эти пертурбации не открыли Томасу ничего полезного относительно Эда. Помимо того, что тот находился в Неаполе, тогда же, когда Ватанабе рыскал там в поисках бесхозных хостей и христианских символов. Затем брат последовал в Японию и потребовал их возвращения. До главного звена цепочки загадок, из загадок, из-за которого Эд отправился в какое-то забытое Богом место на Филиппинах, а МВБ обвинил его в терроризме, сейчас было не ближе, чем когда Томас покидал Италию но ты хотя бы окончательно поссорился с бывшей женой. Куми по-прежнему злилась на него за то, что, как он свалил на Джима заботу о ее безопасности, в то время как он сам вместе с Мацухаси отправился расставлять западню. По ее словам, то обстоятельство, что она осталась жива и невредима, не имело никакого значения. Томас пытался возразить, что Джим... — Не смог бы сделать то, что требовалось для склонения Мацухаси на свою сторону. Мол, только я один мог довести дело до конца. — Да, разумеется, — гневно отрезала Куми. — Ты у нас герой, вождь, да, Томас? Всегда лезешь в свет прожекторов, кроме тех случаев, когда ты действительно нужен, причем именно мне. Тут Найту стало окончательно ясно то, что он смутно понимал давным-давно. На самом деле они ссорятся вовсе не из-за того вечера, который Куми провела в обществе Ватанабы. Причина дрязг все та же, что и всегда, хотя ни одного разговора вслух об этом не было. Анна! Не произноси это имя, даже в мыслях, никогда. Но сейчас, как и все эти годы, Томасу казалось, что он ни в чем не виноват. Он считал, что оберегал Куми от всех внешних раздражений заботился о ней, брал на себя всех знакомых и родственников, ограждая ее от них, давая возможность прийти в себя. Ему не приходило в голову, что на самом деле жене хотела, чтобы он остался рядом с ней и день за днем обливался слезами. У него же получалось лучше, когда он находился в постоянном движении, стремясь оставить все позади. — За это она тебя никогда не простит. Подумав так, Томас с грустью отметил, что сам он смог идти вперед, в полной мере. Это стало началом конца, причем не только в отношениях с куми, во многом. В браке, в работе, в вере в Бога и как продолжение в отношениях с братом. Сейчас все вернулось, призраком присутствовало во время последней стычки. Так было всегда. Так будет и впредь. «Мне нужно вернуться в Токио», — заявила Куми. Девлин предложил какой-то план, от которого у всех глаза полезли на лоб, и должна спасать ситуацию. Они сидели в тихом ресторане на главной улице Кофу, недалеко от железнодорожного вокзала, перед которым стоял памятник Токадиссина Нагену, знаменитому японскому полководцу XVI века, в полных самурайских доспехах. — Прошу прощения, — произнес Джим, поднимаясь с места и кивая на туалет, однако его маневр никого не обманул. Это должно было стать чем-то вроде праздничного ужина, в честь победы, однако, как только все сели за стол, на них словно опустилась мрачное покрывало. Хорошо, — сказал Томас, уставившись на тарелку с овощным салатом. — Судя по всему, креветки закончились. Общенациональный дефицит сделал их редкими и дорогими, хотя это не имело значения. Аппетит у него все равно пропал. Хорошо, повторил он. Эта примирительная фраза вывела Куми из себя, но она не собиралась спорить, Тома заказал еще одно пиво. Это тоже злило ее, но женщина не сказала ни слова по этому поводу. Джим, мне нравится, заговорила Куми, когда он рядом, у меня странное ощущение, будто... — Вот это Эд, — закончил за нее Томас. — Знаю. — Я сожалею, что у нас ничего не получилось, — продолжала Куми. Томас не понял, что именно она имела в виду под словом «ничего» и сомневался, что его бывшая жена сама это знает. — Наверное, тебе лучше все оставить. — Вернуться в Штаты. Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь узнать всю правду об Эдди. Меня это бесит, но ты должен отправляться в Штаты, найти работу, наладить свою жизнь. Принесли пиво. Вот что у меня получается лучше всего, да? Спросил Томас. Я этого не говорила. Знаю. Томас поймал себя на том, что с нетерпением ждет возвращения Джима, чтобы вернуться к унылому ужину, поговорить ни о чем, оставаясь внутри самих себя, какая бы там ни была пустота. Он отпил большой глоток пива, и Куми отвернулся. — Извини, — сказал Найт, поставив стакан, — мне нужно идти. Я вернусь, как только смогу. Скажи Джейму... — Не знаю. — Что угодно. Куми молчала, и он, не находя что еще сказать, ушел.